Стратегии средовой интервенции. Хотя главная цель ДПТ заключается в том, чтобы вовлечь пациента в активное разрешение собственных проблем, основание стратегии консультирования пациента. Иногда проблема настолько сложна, или возможности пациента изменить своими силами окружения настолько ограничены, что необходимо вмешательство терапевта. Стратегии средовых интервенций заменяют стратегии консультирования пациента в том случае, когда... Первое. Важен прежде всего результат. И второе. Пациент явно не способен достичь результата. Важен в данном контексте означает прежде всего избежание значительного вреда для пациента. Стратегии средовых интервенций также могут быть необходимы в том случае, когда окружение обладает чрезмерно большой властью над пациентом. В таком случае терапевт может вмешаться, чтобы уравновесить распределение власти. ДПТ требует, чтобы прямые или односторонние интервенции терапевта были сведены к абсолютному минимуму, достаточному для благополучия пациентов. Терапевт вмешивается только в том случае, когда вред для пациента от невмешательства терапевта превосходит вред, кратковременный или долгосрочный, от его вмешательства. Более того, когда терапевт не производит активного вмешательства, степень односторонней интервенции должна быть минимальной. Поэтому, когда терапевт консультируется с другими специалистами или членами семьи, пациент не только должен присутствовать, но и должен поощряться к активному участию в консультации. Если пациент не может присутствовать лично, а вмешательство абсолютно необходимо, следует как можно скорее предоставить ему полный отчет о проведенной интервенции. Само собой разумеется, что пациента следует информировать о предстоящих интервенциях, если это возможно. Пациент должен присутствовать. Представляет свое информированное согласие перед проведением интервенции, если только речь не идет о таких кризисных ситуациях, как суицидальный риск, возможность серьезного члена вредительства или физического насилия над другими людьми. Индивидуальное управление и соблюдение границ. При некоторых формах терапии пациентам обычно занимаются и индивидуальный управляющий, и терапевт. В таких условиях большая часть средовых интервенций может и должна проводиться именно индивидуальным управляющим, а не другим специалистам из терапевтического коллектива. Если серьезная помощь такого рода требуется в других условиях, терапевт может обсудить с пациентом возможность привлечения индивидуального управляющего. Если индивидуальный управляющий уже приписан к данному пациенту, роль других терапевтов, включая основного, заключается в содействии пациенту в должном использовании услуг индивидуального управляющего. Хотя ДПТ допускает выполнение индивидуальным терапевтом обязанностей, традиционно ассоциирующихся с индивидуальным управлением, его возможности будут определяться личными границами в отношении своего времени и энергии.